Глава 1. Определяем тип. Четырёхбуквенные дихотомии. Эта глава предназначена для тех, кто слушает книгу, надеваясь у своего парня или девушки, ожидая своей очереди в душ. Ну хорошо, вероятно, говорите вы. Предположим, я соглашусь с существованием этих типов личности, о которых все время болтает моя дорогая, дорогой. Но при одном условии, если смогу определить, к какому из них отношусь я. У меня для вас две новости, хорошая и плохая. Плохая новость, чтобы точно и достоверно определить свой тип, нужно больше времени, чем человек обычно тратит на мытье головы. Хорошее, чтобы получить общее представление о том, к какому типу личности вы могли бы относиться, нужно около 5 минут. Так что если ваш партнер или партнерша не слишком пренебрегает личной гигиеной, мы успеем вооружить вас базовыми знаниями прямо в этой главе. Буквенные дихотомии системы MBTI относятся к парам психологических предпочтений, обозначаемых буквами, например, I или I. Многие психологические тесты противопоставляют их друг другу, чтобы определить четырехбуквенный тип. Несмотря на то, что буквенные стереотипы не следует использовать для окончательного определения типа, мы приведем общее значение каждой буквы. И экстраверт. Экстраверты черпают энергию или подзаряжаются с помощью их социального взаимодействия предпочитают иметь широкий круг друзей и знакомых, обычно чувствуют себя комфортно в компании, воспринимаются окружающими как открытые и общительные люди. I — интроверт. Интроверты черпают энергию и подзаряжаются, проводя время в одиночестве, предпочитают узкий круг близких друзей, обычно чувствуют себя наиболее комфортно наедине с собой, воспринимаются окружающими как сдержанные люди. N — интуитивный. Интуиты мыслят общими категориями. Быстро находят закономерности и связи между абстрактными идеями. Их больше увлекают теории, чем конкретные факты и наблюдения. Концентрируют основное внимание на концептуализации будущих возможностей. С — сенсорный. Сенсорики — реалисты. Им свойственна приземленность и практичность. Предпочитают иметь дело с материальным миром объектов, а не с миром неосязаемых идей. Предпочитают сначала знакомиться с фактами, а потом с теорией. Концентрируют основное внимание на прошлом или настоящем. F. Чувства. Чувствующие считают, что хорошее решение — это то, которое делает их самих и их близких счастливыми. Чрезвычайно высоко ценят межличностную гармонию. Обычно оценивают обстановку с точки зрения чувств окружающих. Основывают свои решения на субъективных представлениях о том, какие чувства принесет результат им и окружающим. Ти. Мышление. Мыслители считают, что хорошее решение предполагает максимально эффективное использование ресурсов. Ценят точность больше, чем гармонию. Обычно оценивают обстановку с точки зрения наличия логических несоответствий, Основывают решения на объективных представлениях о том, какое из них принесет наиболее эффективные результаты. П. восприятие. Воспринимающим больше нравится исследовать и рассуждать, чем принимать решения. Работают под влиянием всплесков энергии, часто при приближении крайнего срока. Любят гибкость в работе. Чувствуют себя комфортно, применяя необычные методы работы. J — решение. Решающие предпочитают решение рассуждением и исследованию возможных вариантов действий. Им нравится планомерно и последовательно двигаться к цели. Предпочитают четкий устоявшийся распорядок. Чувствуют себя наиболее комфортно, когда применяют привычные методы работы. Скорее всего, в каких-то парах вы явно идентифицируете себя с одной из колонок, а в других разрываетесь, не зная, куда себя отнести. Так происходит потому, что в действительности все мы — интроверты и экстраверты, интуиты и сенсорики, чувствующие и мыслители, решающие и воспринимающие. Если у нас еще есть время, пока ваш парень или девушка не вышли из душа, я могу рассказать об этом поподробнее.